Глава пятая Надка присела, почти прижалась щекой к блестящему белому боку машины Прищурила один глаз и стрельнула вдоль борта «Битая?» – спросила она у продавца Парня лет двадцати, усиленно пытавшегося произвести на нее впечатление скорее от самого себя, чем от машины «Ты что?» – очень натурально удивился парень. «Она три года в гараже стояла!» Надка вздохнула. Все уловки парня она видела насквозь, и ей стало немного скучно от его предсказуемости. «Дверь почему крашеная?» – небрежно спросила она, выпрямляясь. «Весеннее солнышко пригревало». Натка расстегнула свою белую курточку, закурила. «Где?» – парень присел, кряхтя, пытаясь увидеть то, что увидела Натка. Она стояла, лениво курила, прищурившись, глядя на снежно-белую десятку. Машинка ей нравилась. Нравилась тем, что в салоне не чувствовалось почти присутствия прежнего хозяина. Никаких дурацких наклеек на шлепок на руль из дешевого пластика, покрашенного под дорогое дерево. Все почти в том виде, как было в годы юности этой белой машинки. Только явно дорогая магнитола и разбросанные по салону динамики. Да красно-черные чехлы на сиденьях выдавали пристрастие прежнего хозяина. «В Караганде!» – улыбнулась Натка. «В общем так. Дверь крашеная, тосол подтекает, хоть двигатель и мытый. Сигналку можешь забрать. Барахло полное. В остальном подходит. Скинешь, если, то возьму». «Ты чего?» – парень опять возмутился, так, будто его оскорбили. «Сигналка супер! С этой сигналкой хоть двери не закрывай! Не угонят ни за что! Ее сканеры не берут!» Парень забыл о своем желании очаровать натку и горячо размахивал руками. «Ты-то откуда знаешь? Понимаешь много, да?» «Ну, в общем, с твоей сигналкой за две минуты машину угнать можно. Она и не пикнет». «Ага! А че не за 10 секунд?» – продавец ухмыльнулся. «Если бы за 10 секунд, я бы так и сказала». Надка бросила сигарету, растоптала ее носком белого сапожка, отметив, как глаза парня скользнули по ее ножкам в черных чулках. Да пустой разговор это, просто выделываешься цену, скинуть хочешь. Вот давай, покажи, как за две минуты. Покажу. Если за две минуты открою и заведу, скинешь 20%. Да в хоть половину, а если не заведешь? Парень прищурился, демонстративно оглядывая Надку с ног до головы. задержавшись взглядом на ее черной мини-юбке. «Ну, предлагай!» Надка лениво потянулась, откинула волосы назад. Парень занервничал, забегал глазами, замялся. «Стесняешься?» Надка усмехнулась. «Ничего не стесняюсь! Если не заведешь, то до утра со мной будешь!» «До утра с тобой буду что? Раскраски разрисовывать, картошку сажать, мягкие игрушки шить? Ты давай поконкретнее!» «Ну, погуляем», – робко начал парень. «Всю ночь?» – Надка откровенно издевалась. «Ну, потом ко мне пойдем, вина попьем, виски». «А?» «Виски, говорю, я вино не люблю». «Ну, виски». «Потом?» «Ну, посмотрим». Надка притворно вздохнула, стараясь, чтобы парень заметил, как под черным шелком блузки поднялась и опустилась ее грудь. «Телевизор посмотрим?» Парень замялся еще больше, опустил глаза. Переспать что ли со мной хочешь? Надка изобразила удивление. Ну не знаю. Ох, не смелый ты какой-то. Ладно, давай я скажу. В общем так. Если за две минуты завожу машину, то ты отдаешь мне ее за полцены. Если нет, я с тобой с этого момента и до шести утра буду. Погуляем, потом в кино сходим. Потом ты меня виски угостишь, потом переспим. Согласен? Парень кивнул, пристально вглядываясь Надке в лицо, пытаясь определить, шутит она или говорит серьезно. Надка поймала его взгляд, улыбнулась. «Да не боись, не обману!» – сказала она. «Ты главное слово сдержи. Ну, забьем?» – она протянула руку. «Забьем!» – бесшабашно, немного севшим голосом сказал парень, протягивая руку. В глазах его откровенно читалось, что он уже представляет, как будет раздевать эту длинноногую, большеглазую красавицу. Они пожали руки. Надка скинула курточку, протянула парню, сняла с руки часы. «Держи!» – протянула она парню часы. «Время засекай!» Парень, подрагивающей рукой, взял часики. «Ну, чего стоим?» Надка взмахнула руками. «Машину-то закрой!» Парень суетливо вытащил из кармана кожаной куртки пультик сигналки. Десятка моргнула поворотниками, чирикнула. Было слышно, как щелкнули замки. «Только ты отвернись!» Натка поставила на капот свою сумочку. Парень отвернулся, сжимая в руке пульт сигналки, словно боясь, что Надка его каким-то волшебным образом отберет. «Время!» – крикнул он. Он услышал за спиной, как стукнули каблучки, как Надка быстро порылась в сумочке, что-то напивая себе под нос. как вдруг раздался какой-то щелчок, потом секунд через 15 еще один более громкий. Потом было слышно только, как натка напивает. Вдруг совершенно явственно клацнул замок дверцы и почти сразу же зачирикал стартер. Двигатель завелся. Парень опустил глаза на циферблат часиков. Минута 40. «Блин!» – разочарованно произнес он. «Явно ему сейчас было все равно, что он потерял половину стоимости машины». Он скорбел о потерянной ночи с красавицей. Надка молча взяла у него из рук курточку, оделась, поежилась. Но «Ну, вот и все!» – весело сказала она. «Ты как открыл это?» – мрачно спросил парень, с ненавистью глядя, как Надка, сев боком на водительское сиденье и вытянув ноги, отсчитывает деньги, аккуратно складывая их на бедре. «А у меня ключик есть!» – Надка задорно сверкнула глазами. «Волшебный!» И она положила ему на ладонь тонкую длинную пилочку для ногтей без ручки, причудливо изогнутую невидимку и распрямленную шпильку с одного конца загнутую крючком. Вот и вся наука, дружок! Надка встала, взъерошила челку парня. В женской сумочке, милый мой, можно и ядерный арсенал Китая найти, если знать, где искать. Да не дуйся, спор честный был. Повезет тебе еще с девочками, вон симпатичный какой. На! «Деньги твои, как договаривались, половина!» Надка вложила стопочку банкнот ему в руку и чмокнула в щеку. «Ну, поехали бумажки оформлять!» Надка уже почти полгода жила нормальной жизнью. Квартира ей досталась хорошая. Совсем недавно после ремонта. Светлая двушка в кирпичном доме на седьмом этаже. У нее теперь был свой балкончик, своя спальня, все свое. Получив подъемные, Надка накупила в ИКЕЕ мебель наслаждаясь и растягивая этот процесс, тщательно выбирая каждый предмет. Она смаковала это ненавистное многим хождение в магазин, покупала по одному предмету, растягивая удовольствие. В результате квартирка получилась уютной, светлой, с красными шторками, которыми Натка почему-то особенно гордилась. На подоконниках плотными рядами стояли цветочки в горшочках. Сейчас вот Надка осуществляла вторую часть ее плана. Купила, наконец, машину. От подъемных осталось еще довольно много, и Надка решила, что пока их стоит приберечь, а жить на пенсию, которую регулярно получала она на пластиковую карточку. Она знала теперь, что покупают люди в магазине, возвращаясь с работы. Сама ходила за продуктами каждый вечер, превратив это в какой-то новый для себя ритуал. Еще Надка окончила полугодичные курсы дизайнера, но с работой пока не получалось. Да и не особо пока рвалась Надка на работу. По ее плану, работать она должна начать с осени. Так что сейчас она просто вила свое гнездышко, обрастая бытом. Она купила сотовый телефон, купила телевизор. Из новых увлечений у нее проснулась страсть кино. Она скупала диски в ларьке недалеко от дома. И вечерами, приняв душ, завернувшись в пестрый плед, устраивалась на диване, просматривая по два-три фильма за раз. Телевизор Натка не любила и не смотрела. Еще она очень полюбила читать, и очень скоро в квартире появился стеллаж, забитый книжками, который Надка таскала домой пачками. Надка жадно пыталась наверстать то, что было упущено. Запоем она внедрялась в эту новую, совершенно неизвестную для нее жизнь. Она наслаждалась всем, от возможности до полудня валяться в постели и до приготовления себе чая с бутербродами. Правда, многое еще оставалось для Натки непонятным, неизвестным и ненужным. Но в целом, как она считала, внедрение прошло достаточно удачно. Единственный пункт плана, выполнение которого пока было очень туманным, была личная жизнь. Но Натка с оптимизмом смотрела в будущее. Почти каждый вечер она созванивалась с Машкой и Ликой, невероятно скучая по ним, болтая с ними подолгу, каждый раз строя планы, что надо собраться всем вместе. Еще Надка очень любила гулять по городу. Она часами могла бродить по улицам, разглядывая старинные, опрятные здания или задирать голову на высотки новостроек. Подолгу любовалась набережной, морща нос, и щурясь от солнечных бликов на черной поверхности городского пруда. Она вглядывалась в лица прохожих и старалась вобрать в себя все краски, звуки, запахи этого города, который как-то совершенно незаметным для себя стало считать родным. Припарковавшись у подъезда, над цокая шпильками, пешком поднялась на свой этаж. Она редко пользовалась лифтом, стараясь растянуть удовольствие возвращения домой мерным щелканием каблучков по ступенькам. Вытащила ключ от квартиры, смакуя процедуру открывания своими ключами двери своего жилища. Прошла в сумрачную прихожую, быстро разулась. Бросив сумочку на тумбочку, прошла на кухню, прищурившись от удовольствия набрала в чайник воду, специально громко позвенела посудой, поставила на стол красную чашку, сахарницу, вазочку с конфетами. Нарезала ровные ломтики колбасы, аккуратно уложила их на блюдце, окинула взглядом получившийся натюрморт, передвинула сахарницу, добавила корзинку с нарезанным батоном. Чайник угрожающе зашуршал. Надка отправила в рот розовый пятак колбасы, напивая и пританцовывая отправилась в спальню, быстро разделась и накинула халатик. Сунув ноги в большие пушистые тапки, нарочито прошлепала на кухню, где чайник уже бился в истерике. Села на деревянный стул с красной подушкой, налила чай, раскрыла книжку, вытащив вложенный вместо закладки фантик от шоколадки. «Надо кошку завести», – вдруг сказала она себе и погрузилась в книжку. не глядя, ловко подхватывая хлеб и колбасу, складывая их в бутерброды с наслаждением, попивая горячий чай из красной кружки. Кошка нашлась сама. Точнее, эта надка нашла ее во время своей ежедневной прогулки. Она была совсем маленькая, грязная, худая, непонятного цвета, с мокрой, торчащей сосульками шерсткой. Отчаянно дрожа и подбирая лапки, она мяукала, пытаясь сообщить прохожим о том, что ей страшно, холодно и голодно на мокром асфальте. Огромные влажные зеленые глаза с надеждой провожали каждого, кто проходил мимо. Надка, не задумываясь, подняла котенка, испачкав руки, заглянула в глаза. «Ну привет!» – весело сказала она. «Потерялась, маленькая!» Кошечка нервно облизнулась и громким хрипловатым мяу сообщила, что потерялась. Надка, одной рукой держа кошечку, второй вытащила из кармана куртки носовой платок. Как могла, обтерла зверька. «Знаешь что?» – спросила она. «Пойдем ко мне. У меня есть колбаса. Ты же будешь колбасу?» Громко мя, усиленное взъерошиванием усов означало, что колбасу будут с превеликим удовольствием. Всю дорогу до дома Надка разговаривала с маленькой кошкой, пытаясь придумать для нее имя. Она вспомнила, как однажды в детстве одержимая спасением всего живого, притащила домой кошку. Как мама долго пыталась придумать для той имя и сдавшись сказала, ну пусть Мурка будет. Но Надка не хотела Мурку. Она погладила свою находку, жадно лакающую молоко, по полосатой шерстке и сказала маме, для убедительности подняв пальчик, это не Мурка, а не Мурка. И кошку стали звать Немуркой. Правда, Отец как-то быстро и незаметно перекрестил ее в немку, но Надка и мама все равно звали кошку Немуркой. А потом, когда Немурка подросла, она стала вопить, блуждая по квартире в поисках кота. Надка по причине детской наивности спросила у мамы, что с кошкой. Мама, улыбнувшись, ответила, что Немурка ищет котика, чтобы ей не было скучно. Надка долго думала, чем помочь бедной кошке морща носик и, наконец, придумала. Проведя три часа за своим маленьким столом, изрезав тонну бумаги, вывозившись клеем и красками, Натка торжественно водрузила возле спящей Немурки бумажного, с лихо закрученными, как убуденного усами, кота с красно-зелеными полосками. «Вот, Немурочка, котик тебе!» – сказала Натка. Немурка недолго дружила с бумажным котом. Буквально на второй день она разодрала его когтями. Натка не обиделась на Немурку. Она просто поняла, что этот кот ей не понравился. Поднявшись в квартиру, Надка первым делом отмыла котенка, вытерла пушистым полотенцем. Кошка оказалась светло-серой, пушистой, с белой мордочкой и белыми носочками на трех лапках. «Ну, растяпа!» – ласково сказала Надка. «Где носок потеряла с задней лапы?» Она быстро поставила на пол блюдце, мелко нарезала колбасу. Кошка, утробно рыча, Набросилась на розовые кусочки, жадно загладывая их, почти не жуя. «Ну? Нравится тебе у меня?» – спросила Натка. Она быстро переоделась, надела халатик, любимые свои мохнатые тапки. «О, подруга!» – обратилась она к кошке. «Так ты на тапочки мои похожа. Будешь тапкой?» Кошка замурлыкала, потерлась Надке об ногу. Натка засмеялась, подняла кошку с пола. «Ну, будешь тапкой, значит». В мае Натка уехала к дяде Сереже. Она две недели прожила в городе своего детства по привычке каждый день гуляя по его улицам, прислушиваясь к своим ощущениям. Город детства почти ничего не будоражил, а спокойно смотрел на Натку окнами домов. Единственное, что тревожило душу, это могила папы и мамы, куда Натка ходила через день, подолгу сидела у черного камня, пыталась получить совет, как ей быть дальше. Но ничего не получала. Она вспомнила... как перед отъездом из училища она положила цветы у черной двери, на которой последним было Светкино имя. Вспомнила она и разговор с Виксом о том, что живы традиции, которым положили они начало. Клятва. И одна из девчонок в группе непременно красила волосы в красный цвет. Надка улыбалась, вспоминая, как гордо сверкала глазами Машка при этой новости. А над головой разливалось бескрайнее небо. Тоже молчаливая, совершенно равнодушная к переживаниям людей. Надка вздыхала, гладила ладонью холодный мрамор памятника, пальцами чувствуя рельефные буковки имен папы и мамы. В душе происходило что-то непонятное, тревожащее, Как будто Надка сделала что-то такое, что уже не исправить, не изменить нельзя. И это что-то было не хорошим, не плохим. Оно просто было. Надка часто ходила и в свою любимую бухту среди камней, подолгу сидела на нагретом солнцем камне, как в детстве жмурясь на солнце и слушая музыку океана, пытаясь услышать в вековой его песне какие-то слова, которые помогут ей дальше в этой такой непростой жизни простых людей. Но океан лишь шуршал успокаивающей галькой, ничего не отвечая Надке. «Знаешь, дочка?» Дядя Сережа, попыхивая сигаретой, хрустел мясорубкой. перемалывая подкладываемые его женой Леной куски мяса для пельменей. «Ты не думай раньше времени о том, чего нет!» «Это как?» Надка, обливаясь слезами, резала огромные луковицы на деревянной доске. «А вот так! Живи сегодня!» «Зачем переживать о том, что еще будет?» «И будет ли! Ты переживаешь, а может и зря!» Лена, красивая, миниатюрная, с короткими каштановыми волосами, В ситцевом халатике улыбалась, слушая дядя Сережу. «Как же они друг друга любят!» – с завистью подумала Натка. «Вот тоже простые люди живут, а так светло у них. И дивана нет продавленного. Счастливые!» «А пока переживаешь, – продолжал дядя Серёжа, – все пропустишь. Так что, Наташка, живи сегодняшним днем. Вот тебе плохо сейчас?» «Да вы что!» – Натка вытерла слезы. «Мне так спокойно, уютно!» Ну и все, и не надо больше ничего. Вот и не думая о том, чего еще нет, а мы сейчас пельмени налепим, полтинничку накатим и песни попоем. Лёка у меня, знаешь, как на гитаре играет, а поет как. Лена смущенно улыбнулась. А почему Лёка? Да сам не знаю. Дядя Сережа пожал плечами, шмыгнул носом и затушил сигарету в пепельнице. А разве важно почему? Потом они дружно лепили пельмени. Над столом висели мучные облака. Натка лепила кривоватые пельмени. С непривычки вся перепачкалась в муке. Она все думала о том, что сказал дядя Сережа. Такими простыми словами он открыл, казалось, главный секрет жизни. Жить тем, что имеешь сейчас. Радоваться тому, что живешь. Не задумываться о том, о чем задумываться не обязательно. Все так просто и так сложно. Надка вернулась домой. Домой. У нее наконец-то появился свой дом. Даже с кошкой и цветами на окнах, как и мечтали когда-то с Машкой. Оставалось немного. Научиться варить борщ и обзавестись драным халатом. Надка улыбнулась, прижимая громко урчащую тапку, наслаждаясь тишиной и уютом своей квартирки, свернувшись клубочком в кресле. «Так, тапка!» громко сказала она, глядя в зеленые кошачьи глаза. «Начинаем с тобой новую жизнь! Хватит бездельничать, пора на работу устраиваться!» Тапка ничего не ответила, угнездилась у Надки на коленях и уснула. В ее жизни все было просто и хорошо. Теплый светлый дом, любящая хозяйка и всегда полная миска заморского сухого корма. Надка гладила Тапку по шелковистой шортке. Курила и смотрела в окно. Впервые, наверное, волны беспокойства в ее душе стали наконец успокаиваться. С работой получалось не очень хорошо. Она колесила на своей белой десятке от офиса к офису, и везде было одно и то же. Начальники мужчины, при виде такой красавицы, рассыпались в любезностях, готовы были взять сразу и на любую зарплату. Но как только доходило дело до трудовой книжки... Вообще-то ее у Надки не было. Была только ксива и отметка в военном билете о прохождении службы. При виде записей в военнике, отметок о многочисленных наградах и ранениях, начальники моментально теряли к ней всякий интерес. Начинали что-то бормотать об отсутствии у нее опыта работы, о сложном положении компании и еще о чем-то таком же. Постепенно Натка поняла, они просто боялись. Боялись принять на работу девушку в личном деле, которой значилось звание полковника ФСБ», а наград было больше, чем липовых дипломов на стенах этих одинаковых офисов. Надка мыкалась так почти до нового года, упорно пытаясь устроиться дизайнером. Никаких других профессий она просто не знала, пока от отчаяния не позвонила в дамское такси. И, о чудо, ее взяли на работу! Надка по этому поводу устроила с тапкой праздничный ужин, с парной курочкой для кошки и жареной курочкой для себя. А потом в ее жизни появился Кирилл. К этому моменту она уже полгода проработала в такси. Натке нравилась эта работа. На своей белой десятке она исколесила весь город вдоль и поперек, знала все короткие пути, повидала очень много людей. Всякое бывало в ее работе. Мужчины-пассажиры, как правило, пытались с ней познакомиться, взять телефончик. Иногда делали конкретные предложения разной степени пошлости. Но Натке все равно нравилось. Она с улыбкой слушала и немного растерянные, но такие отчаянные попытки понравиться в исполнении молодых еще мужчин-мальчиков и суховатые, с потугами на высокой интеллектуальность, реплики мужчин среднего возраста. С особым удовольствием, Она слушала витиевато-плоские, выспренно-жалкие комплименты и рассуждения мужичков с легким налетом богемности. Ей доставляли удовольствие даже пьяные и поэтому путано-прямолинейные попытки взять ее штурмом. Это все были люди, такие разные и такие одинаковые в своих стремлениях. Единственный тип пассажиров, с которыми Натка не церемонилась, это самоуверенные тупые хамы. которые думали, что им принадлежит все только потому, что они так хотят. С такими разговор был короткий и жесткий. И очень часто пассажиры эти обнаруживали себя сидящими или лежащими на обочине, с болезненными ощущениями в области челюсти. Женщины тоже были интересными. И с ними надка порой пускалась в долгие разговоры о новинках одежды, о кино, об актерах. «Ой, он такой лапочка!» И это были люди. Надке очень нравилось общение с людьми, нравились люди, и работа в такси подтверждала ее веру, что хороших людей на земле больше гораздо, чем плохих. Да, у них были недостатки, да, не все, далеко не все, блистали интеллектом, возвышенностью идеалов, высокими моральными устоями и прочими глобально-эпическими благодетелями, но все они были хорошими, добрыми, усталыми, несчастными, озлобленными. но хорошими. Надка сразу видела их, и ей становилось приятно, что она не зря верила всю жизнь в эту по-детски прямолинейную истину. Хороших людей больше. Кирилл торопился на вокзал. Надка подобрала его, как говорят таксисты, с обочины. Он был высоким и красивым, целеустремленным. Во взгляде его черных глаз была какая-то цель. Именно так, с большой буквы. Он был в черном костюме с черным портфелем. Явно торопился, но не ныл. Не уговаривал Надку поднажать. Он просто спросил разрешения закурить. Натка разрешила. «Вам очень важно успеть», – спросила она. Кирилл пристально посмотрел на нее и молча кивнул. «Не хочу быть банальным», – хохотнул он. «Но вопрос жизни и смерти. Если я не успею к поезду, она меня просто съест». «Жена?» «Мама». Она у меня диктатор в юбке. В годы оны работала секретарем партийной организации большого завода. Да так и не отучилась командовать. Только командовать кроме меня неким. Вот она и отрывается. А папа? Папа признал ее авторитет и тихо тащит семейный бизнес, пропадая на работе месяцами. Надка выдохнула. Ну, тогда выбрасывайте сигарету, закройте окно и держитесь крепче. Будем спасать вас. Кирилл послушно сделал, как было велено. Надка вдавила педаль газа в пол, машинка пулей полетела по улицам, обгоняя машины. К поезду они успели минут за десять до его прибытия. Надка не без театральности юзом припарковалась к тротуару. «Может, подождать вас?» – спросила она. «А вы также поедете?» – Кирилл пошевелил побледневшими губами. «Я второй раз этого не переживу. И мама...» Нет, конечно. Поедем по всем правилам, как положено. Тогда, если не трудно, подождите. Кстати, меня Кирилл зовут. Ну, если, кстати, то меня Натка. Кирилл вернулся минут через десять. Один. Виновато улыбаясь. Поезд опаздывает. Смущенно пожал плечами он. А вы так гнали. Даже не знаю, что делать теперь. Может, подождете? Я заплачу, сколько надо. Натка улыбнулась. «Сколько ждать-то?» «Сорок минут». «Ну, раз заплатите, так давайте подождем». «Да садитесь в машину, что ли». Кирилл сел на сиденье, закурил. «Знаете?» – нерешительно начал он. «Знаю. Вы сейчас скажете, что очень рады, что я не уехала, что вам не хочется, чтобы я уезжала, и даже, наверное, вы хотите меня пригласить куда-нибудь посидеть. Верно?» «Ну, в общих чертах». «И что вы скажете?» «На что?» «Ну, на это». «Слушайте, вы же не думайте, что я сама буду за вас говорить, а потом сама отвечать? Как-то смешно получится, мне кажется». А -а, понял». Кирилл кашлянул. «Натка, я хочу сказать, что очень рад, что вы не уехали. И хочу пригласить вас вечером завтра в ресторан». «Ой, как неожиданно!» – Натка усмехнулась. Молча, неспешно достала сигарету, прикурила. «Ну, давайте попробуем. Только не в ресторан». Давайте в кафе. Ненавижу пафосные места. А по вам не скажешь. Ну, по мне вообще ничего не скажешь. Натка опять усмехнулась. Я такая загадочная и полна сюрпризов. А можно вопрос нескромный? Можно. И давай на ты тогда, если уж не скромный. А вы, то есть, ты не боишься в таком виде в такси работать? В каком таком? Нормальный вид вроде. Ну... «Юбка короткая, чулки. Если вдруг пристанут, такой вид провоцирует. Не боишься?» «А это пусть те, кого провоцируют, боятся. А мне так удобней». «Ох, какая ты! Ну уж какая и есть!» Надка пожала плечами. «Другой я уже точно не буду. А сейчас ты должен спросить, сколько мне лет». Кирилл засмеялся. «Нет, не буду», — сказал он. «Не хочу быть таким предсказуемым». «Как хочешь». Надка тихонько выскользнула из-под одеяла и коснулась босыми ногами прохладного пола. Ей почему-то очень нравилось это прикосновение прохладного пола по утрам к босым ступням. Она потянулась, взъерошила волосы и голышом пошла на кухню. Тапка тут же громоклассно заявила о своем желании позавтракать, замурчала оглушительно, стараясь попасть под ноги. Надка насыпала корм в керамическую плошку, поставила перед кошкой. Тапка благодарно мявкнула и захрустела сухариками, для солидности взъерошив шерсть на загривке. Надка поставила на плиту чайник, села на стул и закурила. Кирилл все еще спал. Он жил у Надки уже третью неделю, добившись этого почти месячным ухаживанием по всем канонам обольстителя, с цветами, с провожаниями, с подарочками и прочими мужскими демонстрациями своей галантности и состоятельности. Надка его не любила. Она точно это знала, но все-таки решилась попробовать жить вместе, потому что ей просто было интересно. Кирилл быстро освоился в ее квартирке, заполонив часть пространства своими вещами. Надка не раздражалась. Она принимала это как должное, думая, что так и должно быть. Усердно старалась поддерживать порядок, старалась быть хорошей хозяйкой, даже стала учиться готовить. Училась она у мамы Кирилла, которая, вопреки ожиданиям, оказалась не такой уж страшной. Ухоженная, подтянутая, она была похожа на Маргарет Тэтчер как внешне, так и характером. Но Надку она сразу полюбила, и весь запас своей железности она изливала на сына и мужа. Отец Кирилла был владельцем небольшой мебельной фабрики. Человеком был веселым, общительным, но виделась с ним Натка редко. Тот сутками пропадал на фабрике, являя собой наглядное подтверждение принципа. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Единственное, что немного тревожило Натку, так это то, что Кирилл врал. Врал почти всегда. Когда ухаживал, врал, что он совладелец фирмы родителей, что работает техническим директором. На самом деле оказалось, что папа с мамой действительно работали, а вот Кирилл по сути до сих пор был на содержании родителей. Врал Кирилл очень убедительно, но Наташина выучка – Легко помогало понять, когда тот говорит правду, а когда нет. Правда и это Надка принимала как некие правила игры. Она только училась и могла себе позволить ошибаться. Она не знала, как правильно нужно строить отношения, как правильно жить с мужчиной под одной крышей и поэтому решила, что вероятно так и должно быть. Она смотрела в окно и курила, выпуская струйки дыма в открытую форточку. слушая хруст кошачьего корма на зубах тапки и шум закипающего чайника. За окном разгорался ясный летний день с птичьими концертами и пыльно-голубым небом. Зачем она согласилась жить с Кириллом, если не любила его? Ответ она знала. Во-первых, Кирилл любил ее. И тут он не врал. Правда, любил какой-то своей, не совсем понятной любовью законченного эгоиста и маменькиного сыночка. но любил. Во-вторых, и с трудом себе признавалась в этом, ей очень хотелось поскорее, чтобы закончилось ее одиночество. Чтобы жизнь была полной. Она до сих пор не понимала правила и принципы этой нормальной жизни. Но Кирилл был атрибутом этой нормальности. К тому же он очень ей нравился. Конечно, она с трудом видела в нем мужчину. Сильного, надежного, самостоятельного, с которым она могла бы почувствовать себя слабой. Но именно своей детскостью он ей и нравился. Она часто ловила себя на том, что ей хотелось взять его за ручку и вести, чтобы он не заблудился. Надка вздохнула. В целом жизнь простых людей была очень сложна. Но Надка упорно старалась освоить эту науку как можно скорее. Надка налила себе кофе, открыла холодильник в поисках сыра и колбасы и обнаружила только пустые упаковки. лежащие на стеклянных полочках. Кирилл, видимо, опять ел ночью, забыв, что Надке с утра нужно на работу, а перед работой нужно позавтракать. По сути, он тоже был плохо приспособлен к жизни, не знал, что люди ходят на работу, не понимал, что нужно помнить о ближнем даже в таких мелочах, как кусочек сыра и кружок колбасы. Натка нахмурилась, решив, что перекусить на маршруте, она быстро выпила кофе с еще одной сигаретой, оделась. причесалась и вышла из квартиры, погладив на прощание тапку и бросив взгляд на спящего Кирилла через открытую в комнату дверь. «Наталья!» – мама Кирилла звала Натку именно так. «Ты не могла бы мне привести свой комбайн кухонный?» Несмотря на свою железность, мама Кирилла всегда говорила с Наткой мягко. «И никогда не говорила про имущество ваше. Всегда только твое». О прошлом Натке семья Кирилла знала очень туманно. Кирилл особо не спрашивал, а Натка не особо рвалась рассказывать. Как-то раз, обнаружив Наташин парадный китель, сплошь увешанный наградами, Кирилл спросил, что это. Натке пришлось сказать, что она служила в органах, но в подробности вдаваться не стала. «У нас гости сегодня, хочу сделать торт, а комбайн сломался», – продолжила мама Кирилла. «Ты, кстати, приходи тоже с Кирюшей». «Хорошо, Амалия Сергеевна. Я как раз почти рядом с домом сейчас еду». Надка, лихо забрызгивая сентябрьские лужи из-под колес, свернула на свою улицу. Телефон она прижимала плечом к щеке. «Возьму и примерно через час вам завезу». «Вот и хорошо», – обрадовалась Амалия. «Ты просто меня спасаешь». «Да что вы! Мне не трудно ведь». «Ну, по сравнению с твоей работой, то конечно». «Как Кирюша». Нормально, Амалия Сергеевна. Дома сидит, книжки читает. Читает. Ну, жду тебя, Наталья. Спасибо тебе. Надка сложила серебристую раскладушку телефона, въехала во двор. Щелкнул замок дверцы, и Надка с наслаждением втянула в себя прохладный, пахнущий осенью воздух. Она решила полюбоваться на золотые тополя во дворе и закурила, вытянув ноги из машины на улицу. Потом медленно обошла машину. Десятка была уляпана золотыми заплатками листьев. Надка улыбнулась. «Ты у меня красотка», сказала она своей машине и быстро вбежала в подъезд. Открыв дверь своим ключом, Надка вбежала в прихожую, быстро скинула сапоги и прошла на кухню. Что-то было не так. Надка резко обернулась, напряглась, тело напружинилось. Она бесшумно потянулась к подставке с ножами. И неожиданно поняла, что было в квартире не так. Плащ. Женский какого-то странного желто-зеленого цвета с белыми большими пуговицами. Он висел на вешалке рядом с курткой Кирилла. Тапка задумчиво посмотрела на Натку и решила, что хозяйку лучше не беспокоить. Натка прислушалась. Из комнаты доносились шорохи, торопливый шепот. Натка закурила. «Кирилл!» – спокойным голосом позвала она, наливая воду в чайник, держа сигарету губами. шорохи смолкли. «Кирилл!» Чуть громче, но также спокойно позвала она. Дверь в комнату открылась, появился Кирилл, какой-то жалкий, с бегающими глазами съежившийся. Надка удивленно смотрела на него и не могла найти того самоуверенного в себе, одержимого целью красавца, который когда-то давно остановил ее такси у обочины. «Как ее зовут?» затягиваясь, спросила Надка. «Наташенька!» Кирилл был жалок. «Как ее зовут?» Чеканя каждое слово, не повышая голоса, повторила Натка. «Лена, только что? Сцен не устраивать, посуду не бить, не плакать? Ну, давай только спокойно, это...» «Это не то, что я думаю, конечно. Это просто твоя знакомая, по детскому саду». «Все, Кирилл, не мешай пока». «Лена!» – позвала Натка. Дверь в комнату тихонько приоткрылась. Низко опустив голову, вышла стройная, совсем молодая еще девушка с длинными обесцвеченными волосами в коротком вязаном коричневом платье и коричневых колготках. Девушка встала в прихожей, не решаясь сдвинуться с места. Надка спокойно налила себе кофе, закурила новую сигарету. «Лена, вы не могли бы мне немного помочь?» Девушка вздрогнула. Из-под ресниц удивленно посмотрела на Натку. Натка молча прошла в комнату, собрала постель в простыню в большой узел, вынесла его из комнаты и бросила у ног девушки. «Вам не трудно будет сейчас, когда будете уходить, выбросить эту гадость? Там во дворе баки стоят, зелененькие такие, вот туда. Да, и поторопитесь, пожалуйста». Лена судорожно натянула свой плащ, вытащила из шкафа коротенькие зеленые сапожки, сумочку и моментально вышла из квартиры, прихватив узел. «Не попрощалась даже», – задумчиво сказала Надка. «Надка», – Кирилл сделал попытку сказать что-то, но Надка остановила его поднятой ладонью. «Кирилл, уходи». «Но ты не можешь, мы...» «Ты...» «Могу». «Уходи». Надка спокойно села за стол, Стряхнула пепел в пепельницу с отвращением, заметив там два куртка тонких сигарет со следами помады. «Натка, ты должна дать мне возможность!» «Я дала тебе возможность, когда перевезла сюда твои вещи. Ты ее не использовал. Я последний раз повторяю, уходи. Если ты скажешь еще хоть слово, я тебя выкину, как выкинула изгаженную тобой постель». Кирилл криво усмехнулся. «А вот посмотрим!» – вдруг сказал он. «Что ты мне сделаешь? Думаешь, боюсь тебя?» Кирилл храбрился, говорил, разогревая в себе это детское желание остаться мужиком. Надка молча встала, прошла в комнату, открыла ящик комода и из-под нижнего белья достала коробку со стечкиными. Она взяла один, пробежав глазами по надписи «Валькирия», вернулась на кухню. Кирилл моментально замолчал, побледнев. Натка демонстративно передернула затвор, подняла черный зрачок ствола к глазам Кирилла. «У тебя минута!» – прошептала она. Кирилл жалко взвизгнул, быстро скидал свои вещи в две большие сумки и трясущимися руками открыл дверь. «Ключи!» – коротко приказала Натка. Кирилл бросил ключи на пол к ногам Надки и выскочил из квартиры. «Дура, ёптая", крикнул он. И дробные его шаги быстро затихли. Тапка подошла к натке и потерлась об ногу. Осень уже перестала быть ласковой и красивой. Вместо прохлады она окуталась в холод. Вместо голубого неба вдруг появилось небо серое, низкое, с клочьями туч, из которых постоянно сыпался противный мелкий дождь. Листья из золотых превратились в грязно-бурые. До зимы оставалось совсем немного, пахло снегом. Надка лежала в ванне, по краям наполненной горячей водой, отогреваясь после тяжелой смены. На бортике ванны стояла пепельница. Надка тихонько напевала, расслабленно затягиваясь сигаретой, бездумно глядя в потолок. Тело отогревалось, отмекало, и Надка с удовольствием представляла, Как она завернется в большое махровое полотенце, заберется на диван, сервируя себе на маленьком квадратном столике ужин, и будет смотреть новые фильмы. Хорошо, <elderflower> <bandeasm Joshua> <dunno> Пропела она, жмурясь и сдувая пену с пальцев. Домофон зачирикал как-то громче и противнее обычного. Надка чертыхнулась, с сожалением вылезла из воды, наскоро обтерлась и прошлепала на цыпочках к домофону. «Кто?» – ее голос не обещал ничего хорошего нежданному гостю. «Здесь муха!» – Машкин крик, казалось, было слышно и без домофона. «Открывай скорей, мы замерзли!» Надка быстро нажала кнопку на домофоне, приплясывая от радости. Машка была неисправима. Приехала без предупреждения. Вскоре затрещал звонок входной двери. Надка, скользя мокрыми пальцами, повернула колесико замка. Дверь распахнулась, на пороге стояли Машка с Ликой, красивые с блёстками дождинок в волосах. А! На весь подъезд закричала Машка, сцапав Натку в объятия. Ты чего голая? спросила Лика. Это она так рада. Машка скинула курточку, сапоги и прошлась по квартире. А миленькую у тебя, мурашки. Натка накинула халатик, улыбаясь, загремела чайником, полезла в холодильник. Ой! «Какая киска у тебя!» – умиленно воскликнула Лика, прижимая к щеке сонную тапку. «Блин!» – Машка хлопнула себя по лбу. «Лика, ты что, забыла? От радости совсем ум потеряла!» «Почему я?» «Потому что я экзальтирована и неадекватно от счастья! Доставай скорее подарок наш!» Лика ринулась в прихожую, где небрежно валялись сумки, открыла самую большую и вытащила из нее ярко-розовый пластиковый контейнер для животных. «Вот!» – она протянула контейнер Натке. Натка быстро открыла белую решетчицую дверцу и нежно вытащила маленького совсем, черного как уголь, котенка с белым кончиком хвоста. Котенок жалобно мяукал и изо всех сил старался удрать. «Девки!» – восхищенно воскликнула Натка. «Это что за чудо?» «Это кошка! Тебе! Всю дорогу печенье ела и орала!» Машка что-то вытаскивала из больших пакетов и ставила на стол. «Печеньки ела?» Надка потерлась щекой гладкую с сотливом шорстку. «Будешь печенькой, значит!» Тапка ревниво смотрела на хозяйку с ликиных рук, переживая, что эта черная малявка отберет хозяйкину любовь. «Ну, девки, за стол!» – скомандовала Машка, хлопая в ладоши. «Кстати, мурашки, дай нам тоже халаты или что-то такое. Тело воли просит!» За окном уже чернела глубокая ночь. Девчонки, охмелев от привезенного ликой с Машкой виски, сидели за столом, курили и наслаждались неторопливостью и расслабленностью беседы. «Значит, говоришь, Стечкин в нос сунула ему!» Машка одобрительно кивнула. Она сидела на табуретке, подогнув под себя одну ногу в длинной надкиной черной футболке с белой кляксой на груди. «И правильно! Надо было еще мордой об колено!» «Я лично так и сделала». «А что, тоже налево у тебя пошел?» – спросила Надка. «Да не, не пошел. Просто надоел. Вялый какой-то, слабый. Красивый, конечно, в качалку ходит, но внутри трухлявый». «Да все они такие!» – махнула рукой Лика. Она поправила постоянно сползающую с плеча лямку необъятной Надкиной белой майки. «Я тоже полгода только и протерпела. Потом, думаю, все». «Хватит. Побыла замужем и для опыта достаточно. Теперь я опять снежная, и идут они все лесом. Все эти красавцы, интеллектуалы и прочие». «Не было мужиков, и это не мужики». «Ну, развоевались». Надка улыбнулась. «Все равно без них никак». «Вот именно». Машка тряхнула красными волосами. «Никак. У меня темперамент, у меня потребность в плотских удовольствиях». «Ну не только у тебя, у всех только беспорядочно мимолетно не получается ведь?» «Нет, пробовала, не получается. Не могу я так. Вот и я о том же. Любовь надо. Ну или почти любовь. А в кого влюбляться-то? В этих? Не пойми кого? Ну есть же где-то мужики наши». «Да где они? Я вот что поняла. Вот эти, которые такие всегда красивые, красноречием сверкают, как алмазы. Такие мачо невозможные». Это не наш случай. Почему? Ну вот смотри, павлины, когда перья распускают, чего хотят? Правильно, чтобы их павлиниха выбрала. И эти наши павлины-мавлины такие же. А нам не нужны те, которых выбирают. Нам нужны те, которые выбирают сами. Выберут, за гриву схватят и в пещеру поволокут. И не спросят, хочешь не хочешь. Ну где же такие? Где, где? «Мы же таких видели!» «Так они все на войне, Маш. А тут остались только павлины». «Ничего! Встретим еще! Давайте, девки, выпьем!» Машка налила по полной стопке. «Выпьем за наших, настоящих мужиков, которых мы встретим еще!» «Ура!» Девчонки выпили, закурили. «Знаете, девчонки?» Натка задумчиво подперла голову рукой. «Вот рвались мы, рвались к нормальной жизни». И что? Так ничего и не получилось. С работой непонятно что. И у меня, и у вас. С мужиками и того хуже. И не понимаю я многого. Я тебе все объясню сейчас. Машка авторитетно кивнула. Я эту схему сразу просекла. Тут главное придерживаться модели поведения. Они все так делают. Встали в колью и все. Так и чешут по ней. Это же скучно. И неправильно. «А кто сказал, что правильно? Кто сказал, что весело? Но тут уж выбирай. Или в колью, или чтобы весело и правильно». «Нет, не хочу в колью. Не смогу. Я лучше буду на такси ездить до старости и кошек развозить, чем так». «Вот о чем и речь. Я одну вещь поняла. Надо просто жить, чтобы самой нравилось и все. И начхать, как они все подумают. Мы для себя живем, а не для них. Если мне...» Чтобы чувствовать себя счастливой, надо будет ходить голой с надписью «Ура! Ура! В жопе дыра!» на лбу. Я буду так ходить. Вот и все. И нечего пытаться влиться в их стройные ряды. Мы другие совсем. Это точно. Другие. Совсем. А вот за это и выпьем. А вы знаете, о чем я подумала? Лика поиграла стопкой в пальцах. Вот когда нам пластику делали. Ну, шрамы убирали. «Надо было и в душах такую же пластику сделать, чтобы кое-что тоже убрать». «Нет, Лика», – решительно сказала Натка. «Мы, конечно, как уродцы на этом празднике жизни, но все, что мое, пусть со мной будет. Неизвестно еще, как оно лучше. Как они, вон, по колье, или как мы. Так что нет уж. И вообще, девки, давайте-ка спать, вы же с дороги устали. Только спать придется втроем, у меня только диван». «А завтра предлагаю к генералу с Ириной съездить в гости, посмотреть, как там маленькая Инга подрастает». В последний день перед отъездом девчонки решили, как выразилась Машка, выйти в свет. Инициатива была с радостью одобрена, и они, нарядные, веселые, поехали на Наткиной десятке в клуб. Протанцевав полночи, они решили наконец найти столик и посидеть немного, выпив коктейлей и пожрать». как выразилась Лика. Свободный столик нашелся быстро, в углу, под висящим на стене пропеллером от самолета. «Отлично!» Машка первая села, заложила ногу на ногу, придвинула к себе меню. «Ой, девки, мясо хочу!» Лика тоже принялась изучать меню, попыхивая тонкой сигаретой. Надка откинулась на спинку мягкого диванчика, полезла в сумочку за сигаретами. «Девчонки!» Раздался голос совсем рядом, и с полумрака к ним подошли пятеро крепких парней. От них сильно пахло алкоголем, дорогим одеколоном и потом. Парни по-хозяйски придвинули стулья, подсели за столик. «Привет!» – оскалился один из них. «Привет!» – ответила Машка. «И пока! Идите, ребятки, куда шли!» Один из парней плюхнулся на диванчик рядом с Наткой, тут же приобняв ее за плечо. «А что это мы грустные такие?» – спросил он, дыхнув перегаром. «Убери!» – жестко сказала Натка. «Ой, боюсь, боюсь! А у нас день рождения сегодня!» «У всех, что ли?» Парень громко заржал. Его рука легла надки на бедро, скользнула к подолу мини-юбки. «Убери!» – Натка процедила сквозь зубы, передернувшись от отвращения. «А то руку сломаю, не шучу!» «Сейчас заржали уже все!» Они были крепкими, молодыми, лишенными лишнего груза интеллекта и прочих условностей. Им принадлежал мир этим вечером, и эти красавицы, как составляющие мира, тоже. Один приобнял Машку, второй положил руку на плечо Лики. «Красавицы!» – обратился к ним тот, который обнимал Машку. «Поедем с нами! Мы в сауну едем, отдыхать будем, не пожалеете! Бабок, во, немерено!» И парень вытащил из кармана плотную пачку банкнот, согнутую пополам и перетянутую резиночкой. «Вот и езжайте!» Машка скинула руку с плеча. «С богом, товарищи!» «Грубая какая!» Парень пьяно ухмыльнулся. «Чё целку-то строишь тут? Тоже мне, мать Тереза! Его рука грубо схватила Машку за грудь. Машка оттолкнула парня, встала, бросив папку меню на стол. «Значит так, красавчики!» Сказала она. «Мы даем вам 10 секунд, чтобы свалить обратно в тот сортир, из которого вы вылезли. Пока не поздно». Парни заржали. Один из них задрал подол Машкиной красной мини-юбки. «Да пошла ты!» – лениво протянул сидящий рядом с Надкой. «Ну, мальчики, я предупреждала». Машка локтем, вложив в удар в вес тела, врезала сидящему рядом. Лика с Надкой тут же вскочили. Натка с удовольствием впечатала кулак в нос, обнимавшему ее. Лика ногой сбила на пол еще одного. Оставшиеся трое парней вскочили. Один из них, криво усмехнувшись, вытащил из кармана нож в икидуху. Блеснуло лезвие. «Ну, сучки, сейчас я ваши морды почикаю!» – заявил он. К тому времени Машка с Надкой уложили еще двоих. «Мой!» – крикнула Лика, взяв со столика два столовых ножа. «Парень заржал!» увидев это нелепое оружие в руках стройной блондинки в коротком желтом платье. «Ты бы еще ложечки чайные взяла!» – сказал он и шагнул вперед. «Ха!» – выдохнула Лика, и ее ножики описали в воздухе две сверкающие окружности. Парень взвыл, хватаясь за искромсанную руку, роняя нож. Лика резко взяла парня за шею и сильно ударила его лицом о столешницу. С пола поднимались, мотая головами поверженные. «Сучки!» – прохрипел тот, который обнимал Натку. Он вдруг резко схватил стул за ножку, но сделать ничего не успел. Натка, перехватив его руку, вздернула ее вверх, тут же выкрутила так, что тот взвыл, и, поднырнув, переломила ее через свое плечо. Вопль парня заглушил музыку. К ним бежали охранники. В зале зажегся свет. «Я же предупреждала!» Выдохнула Натка, выпрямляясь и поправляя юбку. «Блин, девки!» Машка с сожалением махнула рукой. «Такой вечер испортили, козлы!» Лика тем временем холодно сунула в нос подбежавшему охраннику корочку. Охранники, вмиг проникнувшись уважением и страхом к этим странным красоткам, нерешительно застыли. «Чего, встали?» Машка зло сверкнула глазами. «Этих пеленайте, вызывайте ментов!» «Учить вас, что ли?» «Да, и скорую! У этого рука сломана!» Они вышли в моросящую дождиком ночь, сели в машину. «Вот эти вроде нас выбрали!» – улыбнулась Лика. «Только что-то мне с ними в пещеру идти не захотелось!» «Выбрать-то они выбрали!» – ответила Машка. «Только это не мужики! Это пятикантропы!» «Господи, муха! Слова-то откуда такие?» – Надка засмеялась. «Пятикантропы!» «Да, пятикантропы и есть!» – Машка тряхнула волосами. «А нам нужны мужики! Нет, не мужики даже! Мужчины!» Кирилл позвонил сразу после Нового года. Он долго жалостливо объяснял Надке, что не может без нее, что любит, что страдает. Надка отключилась, не дослушав. Кирилл названивал еще, но Натка не брала трубку. Тогда он пришел к ней домой. Открыв дверь, Надка впустила его в квартиру. Кирилл был жалким, несчастным и подавленным. «У тебя пятнадцать минут», – холодно сказала Надка, прислонившись к косяку, указав, что разговор будет в коридоре. Печенька и тапка, обнюхав ноги Кирилла, презрительно подняв хвосты, прошествовали на кухню. «Надка», – выдохнул Кирилл, – «я не могу без тебя. Все? Это все, что ты хотел сказать? Ты бы хоть цветочек принес, что ли?» «Не, не все». Я люблю тебя, понимаешь? Кирилл говорил. Говорил о том, как он любит ее, как ему без нее плохо, как он страдает. Надка видела, что он не врет, но ей даже не было его жалко. Ты знаешь, сказала Надка, перебив жалкое бормотание, а я ведь тебя не любила. Кирилл замолчал. Да, не любила. Просто ты мне нравился и очень хотелось жить, как все, по-нормальному. В принципе, тебе надо было немного получше меня узнать, и может быть все и получилось бы у нас. Но ты занят только собой. Ты даже ни разу не поинтересовался, как я жила до встречи с тобой. Ну, узнал, да и то случайно, что служило. И все. Потому что тебе пофиг. Ты по большому счету только себя и любишь. Ну, меня, конечно, тоже. Но как-то что-то свое, понимаешь? Мне этого не надо. Да и слабый ты. «Никчемный. До сих пор на шее у родителей сидишь. А мне настоящий мужчина нужен. Богатенького ищешь? Дурак. Деньги я и сама зарабатываю. Мне хватает. Допустим, да он хоть слесарь будет, хоть водитель говновоза. Лишь бы мужчина настоящий. А деньгами только такие, как ты, статус свой поднимают. Потому что за душой больше нет ничего. Жалкий ты, Кирилл. Жалкий и слабый». «Найди себе Леночку какую-нибудь и не мучайся». «А ты, значит, сильная?» «Да, я сильная». «Да кто ты такая вообще?» «Тоже нашла малолетку. На пузе, чтоль ползать перед тобой?» «Нет, не поможет. Противно мне, когда на пузе ползают». «Да ты, ты сучка, ты тварь, ты ебаная! Ненавижу тебя, сука!» «Кирилл устало вздохнула Натка. Уходи». Мне твои оскорбления до одного места. Уходи. А то что, пистолетик опять принесешь? До одного места тебе? до да тебе на всех так, потому что ты тварь, шлюха. Прекрати. А ты не командуй. Пошла ты со своими командами. Ем, прям своим командуй, шлюха. Таксистка сраная, шалава. Хватит. Уходи. Твое время закончилось. Никуда я не уйду. Ты сейчас мне за все заплатишь, тварь. Кирилл, словно безумный, схватил Надку за плечи, толкая перед собой, шагнул в сторону комнаты. «Ты сейчас мне за все заплатишь!» – сказал он, распахивая полы Надкиного халатика. «Стой!» – Натка жестко отстранилась. «Последний раз, говорю, уходи!» «Заткнись!» – истерически заорал Кирилл, хватая Надку за волосы. Надка быстро освободилась от захвата, локтем ударила Кирилла под дых, Тут же нанесла ему сильный удар в челюсть и сразу коленом в живот. Кирилл закашлялся, согнулся пополам. «Тварь!» – прошепил он. «Сука!» Надка открыла дверь квартиры, вытолкнула Кирилла на площадку. «Иди домой, Кирилл», – сказала она тихо. «И больше не приходи. Придешь, ноги переломаю и с лестницы спущу. Я не шучу».